Борт корабля Седов. Пояс астероидов. Пять часов спустя. Не повезло. Точнее, неожиданно оказалась предусмотрительность командира, блокировавшего доступ в специализированные отсеки. А то ведь был шанс и неплохой вывести из строя двигатель корабля и позволить взять его на абордаж. Но не срослось. Не повезло, так он считал. А потом выяснилось, что как раз повезло. Откуда вдруг появился русский военный корабль? Капитан Седова не распространялся, но по всему выходило, что он мог прибыть к месту боя вовремя только в одном случае, если постоянно находился рядом. А что это значит? Да только лишь, что русские или решили подстраховаться, или знали о готовящемся нападении. Стало быть, утечка, причем на самом верху. Вот и гадай теперь, раскрыли тебя или нет. Очень неприятно осознавать, что с тобой, возможно, играют, как кошка с мышью. К тому же он недооценил способности местного особиста. Интересно все же, кто он? К проведению обысков. Нашли ведь его аппаратуру, и Романов задал кучу неприятных вопросов. Хорошо еще удалось отбрехаться, и теперь гадай, поверили или нет. Неудивительно, что он находился в паршивом расположении духа. И, войдя в кают-компанию, с трудом заставил себя улыбнуться. На вопрос, чего такой смурной, ответил ли, что болит голова. Это, кстати, было правдой. Таблеток уже нажрался качественно. Все, понимающие, захмыкали. «Головная боль?» Так ничего удивительного. Сейчас половина экипажа этим страдала. Пока шел бой, на корабле царила невесомость. А она негативное ощущение провоцирует частенько. «Ничего. Пройдет потихоньку». Наскоро заживав пару бутербродов, он отправился в свою каюту и был привлечен шумом из дальнего конца коридора. И шум этот производили люди, которые разговаривали, не особенно заботясь о сохранении в тайне темы разговора. Тот факт, что оба голоса были женскими, не вызывал удивления. В конце концов, все три представительницы слабого пола общались между собой регулярно, а вот то, что они ругались не стесняясь выражениях, их беседа уже походила на безобразный скандал, не вписывалась ни в какие рамки. Заинтересовавшись, он приблизился, как раз чтобы увидеть финал. «Ты идиотка!» — Демьяненко, уперев руки в бока, явно пыталась испепелить взглядом Петрову. «Очень странно. Отношения между этими двумя всегда были ровными. Не близкими, но какими-то корректными, что ли?» иначе назвать сложно, а сейчас всегда сдержанный пилот буквально орала, не следя за голосом. «Да на кой мне это надо?» «На кой? А тебе всегда что-то надо». Петрова стояла в той же позе и, благодаря мощной фигуре, выглядела куда внушительнее собеседницы. И испепелять она тоже явно не собиралась. Разве что не орала, а скорее шипела, правда, тоже громко, со стороны Это больше всего напоминало конфликт юрзы с куброй. Тебе чем больше трупов, тем лучше. Как кошка облизываешься, некрофилка. С ума сошла. Я? Я-то в своем уме. А вот ты, похоже, уже все забыла. Или можешь напомнить, как ты карьеру на чужих костях делала? Вместо ответа Демьяненко шагнула вперед и закатила собеседнице такую оплеуху, что у Петровой голова мотнулась. Кого полегче и послабее, такой удар мог и с ног сбить, но не в этом случае. Планетолог зло оскалилась и, в свою очередь, врезала, да не ладонью, а кулаком. Демьяненко предсказуемо уклонилась от размашистого хуха, больше напоминающего деревенское рукомашество, когда хлеборобы на праздник, выпив лишку, хвастают молодецкой удалью. Ловко перехватила руку, крутанулась, Явно намеревая швырнуть противницу через себя, но Петрова тоже была не лыком шита. Вместо того, чтобы состязаться со своей лучше обученной собеседницей в боевых искусствах, она по бабьей ухватила ее второй рукой, зауспевшей отрасти во время тренировок и полета волосы, и рванула их на себя. Демьяненко звизнула от неожиданности и животом вниз рухнула на пол, увлекая за собой планетолога. Та, что неудивительно, — Брякнув сверху, всей массой, разом выбивая из нее дух. Не теряя времени даром, она по помедвежьи навалилась на отчаянно пытающуюся восстановить дыхание Ирину и принялась елозить лицом пилота по жесткому пластику пола. Судя по воплям, это было больно. Откровенно говоря, он никогда не был поклонником женских боев. Даже женский бокс казался ему противоестественным, не говоря уже о боях без правил, одно время ставших во многих странах невероятно популярными. Наверное, потому что после проигрыша в войнах там смотрели на бравых мужчин военных, как на неудачников. В России подобными комплексами не страдали, так что женские соревнования не то чтобы не прижились, но особой популярностью не пользовались. Тем не менее, здесь и сейчас происходил именно бой без правил, и как раз женский. Но пока он гадал, вмешаться или нет, собрался почти весь экипаж. Судя по тому, что все замерли, шок оказался довольно сильным. Впрочем, он быстро прошел. «Отставить!» «Отставить, я сказал», — взревел командирским голосом Романов. И словно бы все очнулись после этого. Первый бросилась к месту драки Кривоносова. Профессионально захватила разреенно-хрипящую Петрову за горло, стягивая ее жертвы. Через секунду подоспели остальные, началась толкать дня, где все больше мешали друг другу. Однако все же справились, и какую-то минуту спустя обе нарушительницы спокойствия стояли, удерживаемые товарищами, за руки. «Ну-ну», — голос Романова звучал глухо, устало, — вот уж от кого не ожидал. «Всегда считал, что у нас в экипаже женщины самые умные. Выходит, ошибался? Ну-ка, марш отсюда!» и не вздумайте повторять, иначе запру до конца полета по каютам.